Глава 12. Но вернемся назад. Библиотеки еще не существует. Амбициозные мечты Птолемея о греческой столице Египта разбивались о грязную действительность. Через 20 лет после основания Александрия была мелким строящимся городишкой, населенным солдатами, моряками, немногочисленными бюрократами, пытающимися справиться с хаосом и своей обычной прослойкой хитрых торговцев, преступников, авантюристов и языкастых мошенников, всегда норовящих поживиться на новом месте. На прямых улицах, проложенных греческим зодчим, было грязно и воняло испражнениями. На спинах рабов не оставалось живого места отпорки. Обстановка напоминала вестерн — насилие, энергия, хищнический дух. Смертоносный хамсин, восточный ветер, который века спустя будет терзать армией Наполеона и Роммеля, сотрясал город с наступлением весны. Надвигающийся хамсин напоминал гигантское кровавое пятно на далеком небосклоне. Потом тьма поглощала свет, и песок начинал вторжение. Возводил удушливые, слепящие пыльные стены. Пыль проникала в щели домов, высушивала глотки и носы, набивалась в глаза, вызывала приступы безумия, отчаяния, толкала на преступления. Через несколько часов воинственные вихри обрушивались в море под стоны жалящего ветра. Птолемей решил непременно переселиться сюда со всем двором, и созвать на этот малогостеприимный пятачок в пустыне лучших ученых и писателей своего времени. Закипела работа, выстроили канал, чтобы соединить Нил с озером Мариотис и морем. Птолемей начертил план огромного порта и приказал возвести подле моря дворец, защищенный молом, огромную крепость, чтобы укрыться в случае осады, маленький запретный город, куда большинству ход был заказан. Дом нечаянного правителя невероятного города. Дабы облечь мечты в камень, Птолемей потратил много, очень много денег. Ему достался не самый большой, зато самый сочный кусок империи Александра. Слово «Египет» означало «богатство». На плодородных берегах Нила вырастали прекрасные урожаи злаков, а именно этот товар, как впоследствии нефть, позволял контролировать мировые рынки. К тому же Египет торговал самым ходовым материалом для письма — папирусом. Папирусная осока пьет корнями нильскую воду. Стебель толщиной с мужскую руку, высота растения от 3 до 6 метров. Из гибкого папирусного волокна простой люд делал веревки, циновки, сандалии и корзины. Древние предания помнят об этом. Из папируса, скрепленного дегтем и смолой, была корзинка, в которой мать отпустила на волю нильских волн маленького Моисея. В третьем тысячелетии до нашей эры египтяне обнаружили, что из тростника получаются пищи и листы, а к первому тысячелетию донесли это знание до всех народов Ближнего Востока. Веками евреи и греки, а потом и римляне, писали на папирусных свитках. По мере того, как средиземноморские общества становились более грамотными и усложнялись, потребность в папирусе возрастала, и цены — поднимались на фоне спроса. Папирус почти не произрастал за пределами Египта, и, подобно минералу-колтану для наших смартфонов, превратился в стратегическое сырье. Существовал обширный рынок. По торговым путям папирус отправлялся в Африку, Азию и Европу. Цари Египта монополизировали ремесленное производство и продажу. Специалисты по древнеегипетскому языку полагают, что слово «папирус» и «фараон» — однокоренные. Представим себе рабочее утро в фараоновых мастерских. Ранним утром рубщики отправляются на берег Нила. Их шаги будут птиц, и те взлетают над тростниковыми зарослями. В рассветной прохладе работается спора, к полудню — Рубщики приносят в мастерские огромные охапки стеблей. Точными движениями снимают верхний слой и режут треугольный стебель на тонкие полоски в 30-40 см длиной. Выкладывают на плоскую доску слой полосок вертикально, а следующий под прямым углом горизонтально. Обстукивают деревянным молотком, чтобы выделившийся сок склеил слои. Выравнивают поверхность, ошкуривая пемзой или раковинами. Наконец, мучной болтушкой склеивают папирусные листы в длинную полосу, которую сворачивают в свиток. Чаще всего соединяют 20 листов и тщательно полируют стыки, чтобы легче двигалась палочка песца. Купцы торгуют не отдельными листами, а свитками. Кто пожелает написать письмо или какой другой короткий документ, сам отрежет нужный кусок. Свитки бывают от 13 до 30 сантиметров в ширину, а обычная длина колеблется от 3 метров 20 сантиметров до 3 метров 60 сантиметров. Однако протяженность может меняться, как количество страниц в наших книгах. Например, самый длинный свиток в коллекции Британского музея — Папирус Харриса первоначально имел длину 42 метра. Свиток папируса стал огромным шагом вперед. Веками люди искали подходящий материал и писали на камне, глине, дереве или металле, и вот, наконец, язык нашел себе приют в живом материале. Первая книга в истории родилась, когда слова, знаки из воздуха уютно устроились в сердце водной травы и в отличие от своих неподвижных жестких предков, книга с самого начала была гибкой, легкой, готовой к путешествиям и приключениям. Папирусные свитки с длинными рукописными текстами, нанесенными каламом и краской. Так выглядели книги, пребывавшие в зарождающуюся Александрийскую библиотеку.